— Удивляюсь. Зачем это Смол и его семейство явились сюда в такую рань? — говорит мистер Гаппи, кивая приятелю. — Дорогой сэр! — кричит дедушка Смолует. — Окажите мне милость. Может, вы будете так любезны оба, вы и ваш друг, перенести меня в ресторан тут, в переулке, пока Барт с сестрой перенесут бабушку? — Окажите услугу старику, сэр! Мистер Гаппи бросает взгляд на приятеля, повторяя вопросительным тоном. «Ресторан в переулке?» Потом догадывается, что речь идет о солнечном гербе, и вместе с мистером Уивлом готовится переправить туда почтенную кладь. «Вот тебе плата за проезд!» — обращается старец к своему вознице, свирепо усмехаясь и грозя ему бессильным кулаком. Попробуй попросить еще хоть пенни. Я тебе не уплачу, но отплачу по закону. Милые молодые люди, пожалуйста, несите меня поосторожней. Позвольте вас обнять. Постараюсь вас особенно не душить. Ох, боже мой, ох ты, господи, ох, кости вы мои. Хорошо, что солнечный герб недалеко, а то ведь не успели они пройти полдороги, как мистер Уивол принимает вид человека, пораженного апоплексическим ударом. Состояние его, впрочем, не ухудшается, он только покряхтывает, дыша с трудом, но выполняет свою долю участия в переноске. Так что благодушный пожилой джентльмен наконец прибывает в зал солнечного герба, как он того и желал. — Ох, боже мой! — охает мистер Смолуид, озираясь и еле переводя дух в своем кресле. — Ох ты, господи! Ох, кости как ноет, Ох, спина болит! Ох, старость не радость! — Да сядь же ты, наконец, плесунья, прыгунья, болтунья, крикунья, попугайха, сядь! Его маленькая речь обращена к миссис Смолуид и вызвана своеобразным поведением несчастной старухи, которая имеет привычку, как только ее поставит на ноги, семенить мелкими шажками по комнате в каком-то ведьмовском танце и что-то бурча делать стойку перед неодушевленными предметами. Это объясняется не только слабоумием. Бедная старуха, по-видимому, страдает еще и каким-то нервным расстройством, И сейчас она так бойко тараторила и плясала перед креслом с решетчатой спинкой, парным с тем, в котором сидит мистер Смолуид, что угомонилось только тогда, когда внуки усадили ее в это кресло. А повелитель ее тем временем с красноречивым пылом обзывал супругу упрямой галкой и столько раз повторял эти ласковые слова, что остается только удивляться. — Дорогой сэр, — продолжает дедушка смолует, обращаясь к мистеру Гаппи, — тут случилась беда. Кто-нибудь из вас слышал о ней? — Как не слыхать, сэр? Да ведь это мы первые его нашли. — Вы его нашли? Вы оба нашли его? Барт, его нашли они. Друзья, нашедшие его... А торопело взирают на смолуидов, которые отвечают им тем же. Дорогие друзья, визжит дедушка смолуид, протягивая руки, премного вам благодарен за то, что вы приняли на себя скорбный труд найти прах родного брата, миссис смолуид. Как? переспрашивает мистер Гаппи. Брата, миссис смолуид, любезный мой друг ее единственного родственника. Мы не были с ним в родственных отношениях, о чем теперь следует пожалеть. Но ведь он сам не хотел поддерживать с нами родственные отношения. Он не любил нас. Он был чудак, большой чудак. Если он не оставил завещание, а он, конечно, не оставил, я выхлопачу приказ о назначении меня душеприказчиком. Я приехал сюда присмотреть за имуществом. Его надо опечатать, его надо стеречь. Я приехал сюда, — повторяет дедушка Смолует, загребая воздух всеми своими десятью пальцами сразу, — присмотреть за имуществом. Мне кажется, Смол, — говорит безутешный мистер Гаппи, — ты должен был нам сказать, что круг приходится тебе дядей, а вы оба сами ни слова не говорили о нем. Вот я и подумал, что вам будет приятнее, если я тоже буду помалкивать, — отвечает этот хитрец, таинственно поблескивая глазами. — Да я и не очень-то им гордился. — Вас это вовсе не касалось, дядя он нам или нет, — говорит Джуди, и тоже таинственно поблескивает глазами. — Он меня ни разу в жизни не видел, — добавляет смол. Так с какой стати мне было знакомить его с вами? Да, с нами он никогда не встречался. О чем теперь следует пожалеть, — перебивает его дедушка смолует. Но я приехал присмотреть за имуществом, просмотреть бумаги и присмотреть за имуществом. Наследство по праву принадлежит нам, и мы его получим. Это дело я поручил своему поверенному, — Мистер Талкинхорн, что живет на Линкольновых полях, здесь по соседству, был так любезен, что согласился взяться за это в качестве моего поверенного. А уж он такой человек, что сквозь землю видит. Будьте покойны. Круг был единственным братом миссис Молуит. У нее не было родственников, кроме крука, А у Круга не было родственников, кроме нее». Я говорю о твоем, брате, зловредная ты тараканиха. Семьдесят шесть лет от роду было старику. Миссис смолует. Тотчас же принимается трясти головой и пищать. Семьдесят шесть фунтов, семь шиллингов и семь пенсов. Семьдесят шесть тысяч мешков с деньгами. Семьдесят шесть сотен тысяч миллионов пачек банкнотов. Подайте мне кто-нибудь кувшин, — орет ее разъяренный супруг, беспомощно оглядываясь кругом и не находя под рукой метательного снаряда. — Одолжите кто-нибудь плевательницу. Дайте мне что-нибудь твердое и острое, чем в нее запустить. — Ведьма, кошка, собака, трещотка зловредная. И, дойдя до белого коленья от собственного красноречия, мистер Смолуид, за неимением лучшего хватает Джуди, и что есть силы толкают эту юную деву на бабушку, а сам, как мешок, в изнеможении валится назад в кресло. «Встряхните меня кто-нибудь, будьте так добры!» слышится голос из чуть шевелящейся кучи тряпья, в которую он превратился. «Я приехал присмотреть за имуществом! Встряхните меня!» и позовите полисменов тех, что стоят на посту у соседнего дома. Я им объясню все, что нужно насчет имущества. Мой поверенный сейчас явится сюда, чтобы подтвердить мои права на имущество. Каторга или виселится всякому, кто покусится на имущество. И пока верные и долгу внуки усаживают его и, как всегда, возвращают к жизни встряхиванием и пинками, Он, задыхаясь, повторяет, как эхо. И имущество! Имущество! Имущество! Мистер Уивилл и мистер Гаппи переглядываются. Первый с таким видом, словно он умыл руки и больше не желает вмешиваться в это дело. Второй с растерянным лицом, словно у него еще остались какие-то надежды. Но права смолуидов оспаривать бесполезно. Приходит клерк мистера Талкинхорна, на время покинувший свое служебное место, деревянный диван в передней хозяина, и заявляет полиции, что мистер Талкинхорн под свою ответственность удостоверяет родственное отношение Смолуидов к покойному, обещая представить бумаги и свидетельства к надлежащему сроку и в надлежащем порядке. Мистеру Смолуиду Тотча же разрешают утвердить его права путем родственного визита в соседний дом и втаскивают его наверх в опустевшую комнату мисс Флайт, где он сидит в кресле, смахивая на отвратительную хищную птицу. Новый экземпляр в птичьей коллекции хозяйки. Слух о приезде нежданного наследника быстро распространяется по переулку, и тоже приносят прибыль солнечному гербу, а обывателей держат в возбуждении. Миссис Пайпер и миссис Перкинс полагают, что если завещание действительно не существует, то это несправедливо по отношению к молодому человеку и находят, что ему следует подарить что-нибудь ценное из наследства. Юный Пайпер и юный Перкинс, как члены неукротимого детского кружка, Грозы прохожих на канцлерской улице целый день превращаются в прах и пепел, играя в самовозгорание за водопроводной колонкой или под воротами, и над их останками раздаются дикие вопли и гиканье. Маленькие Суилс и мисс Мелвилсон ведут дружескую беседу со своими покровителями, Чувствуя, что столь необычайные события должны уничтожить преграду между профессионалами и непрофессионалами. Мистер Боксби объявляет, что популярная песня Король смерть, соло и хор, исполняемая всей трупой, будет всю эту неделю гвоздем гармонической программы. Причем в Афише сказано, что Джеймс Джордж Боксби, невзирая на огромные дополнительные расходы, Ставит этот номер, побуждаемый общими пожеланиями многочисленных уважаемых лиц, высказанными в баре, а также стремлением выразить скорбь по поводу недавно случившегося печального события, вызвавшего столь большую сенсацию. Одно обстоятельство, связанное с покойным, особенно сильно волнует переулок, а именно — Общество считает, что следует заказать гроб нормального размера, несмотря на то, что положить в него нужно так мало. В середине дня, после того, как гробовщик сообщил в баре солнечного герба о полученном им заказе на шестифутовик, общество чувствует себя вполне удовлетворенным и провозглашает, что поступок мистера Смолуида делает ему великую честь. За пределами переулка и даже на значительном от него расстоянии также наблюдается большое возбуждение. Ученые и философы приезжают взглянуть на место происшествия. На углу улицы из карет высаживаются доктора, приехавшие с той же целью, и слышатся такие ученые рассуждения о воспламеняющихся газах, и в фосфористом водороде, какие переулку и во сне не снились. Некоторые из этих авторитетов, конечно, мудрейшие, с возмущением заявляют, что покойник не смел умирать той смертью, какой ему приписывают, а другие авторитеты напоминают им об одном исследовании этого рода смерти, перепечатанном в шестом томе философских трудов, и об одном небезызвестном учебнике английской судебной медицины, а также о случае с графиней Корнеллией Бауди, имевшим место в Италии, и подробно описанном неким Бьянкини, веронским пребендарием, автором ряда ученых трудов, в свое время слывшим человеком неглупым, а также о свидетельство господ Фодере Мера, двух зловредных французов, упорно стремившихся изучить этот предмет. И, наконец, о подтверждающим возможность подобных фактов в свидетельстве господина Лёка, некогда довольно известного французского врача, который был столь невежлив, что жил в доме, где случилось происшествие подобного рода, и даже написал о нем статью. Тем не менее, первые из упомянутых авторитетов стоят на своем, и упрямство, с каким мистер Круг ушел из этого мира столь окольным путем, кажется им чем-то совершенно непозволительным и оскорбительным для них лично. Чем меньше переулок разбирается во всех этих спорах, тем больше все это нравится переулку, и с тем большим удовольствием Он угощается яствами, которые можно получить в солнечном гербе. Вскоре появляется художник, сотрудник иллюстрированной газеты с листами бумаги, на которых передние планы фигуры уже нарисованы и годятся для чего угодно, начиная с кораблекрушения на Корнельском берегу и вплоть до парада в гайд-парке или митинга в Манчестере. И расположившись в спальне миссис Перкинс, комнате, которая навеки останется достопримечательностью, мгновенно делает набросок с дома мистера Крука чуть ли не в натуральную величину, точнее превращает этот дом в громадное здание, не дать не взять темпл. А получив приглашение заглянуть в роковую комнату прилавки, он создает из нее помещение длиной в три четверти мили, а высотой в пятьдесят ярдов, чем переулок особенно восторгается. Все это время оба джентльмена, о которых говорилось выше, рыщут из дома в дом и присутствуют на философских диспутах, словом, ходят всюду и слушают всех и каждого, однако успевают то и дело нырять в зал солнечного герба и писать там маленькими хищными перьями на листках тонкой бумаги. И вот, наконец, появляется коронер и производит дознание совершенно так же, как и в прошлый раз. Если не считать того, что особенно интересует этим случаем, как из ряда вон выходящим, он частным образом сообщает джентльменам присяжно, что соседний дом джентльмена, по-видимому, приносит несчастье. Это обреченный дом. Но подобные вещи иной случаются. И это одна из тех загадок, которые мы разгадать не можем.